о стыде. Теперь поговорим о стыде, о том внутреннем кнуте, которым бичуется наша совесть и наша бессмертная душа при совершении тех или иных грехов. И хорошо, если бичуется, если мы не бесстыдны. Стыд – это одно из внутренних неумолкающих наказаний. Это подобие некоего грызущего червя, который до смерти грызет грешника, если он не умер душою, а сохраняет свойства живого в нравственном отношении человека. Начало стыда – это рай и грехи Адама и Евы. Совершение первого греха, вкушение от древа запретного, родило в них глубокую перемену. Перемену к худшему. Они познали наготу свою, устыдились друг друга. Покрыли чресла, то есть бедра свои, листьями. Потом, услышав голос Божий, они спрятались в кустах. А в ответ на воззвание Бога, «Адам, где ты?» Он сказал, «Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся». Книга Бытия, глава 3, стихи 9-10. Это чувство Адама близко каждому человеку, потому что мы все живем в шкуре Адама. И проводим в этой шкуре почти всю свою жизнь. И воззвание к нам совести или священного писания – или какие-то другие увещания зачастую пробуждают в нас подобный отклик. Нам хочется спрятаться куда-то, хоть нам понятно, что Бог все видит, и мы утаиться не можем. С тех пор стыд вошел в человеческую жизнь. Стыд врачует, стыд бичует. И стыд идет рука об руку с совестью. Можно сказать, что это бич в руке совести. Бич, которым наказывается человек еще при жизни, для того, чтобы его исправить. Был такой подвижник, преподобный Авва Исаия, который сказал, «Если бы мы увидели грехи наши такими, каковы они на самом деле, то объял бы нас такой стыд, что мы не осмелились бы смотреть в лице братьям нашим, отдавая всем предпочтение пред собою». Это абсолютная правда, и в этом отношении стыд является великим благом. Ему предшествует такое понятие, как стыдливость. Стыд и стыдливость – это несколько разные вещи, хотя проистекающие из одного корня. Если стыд наказывает человека за уже совершенный грех, причем никто не видел человека в грехе, но он стыдится так, как будто вся Вселенная все знает, это проявление нашей духовной природы, то стыдливость – Это некое предваряющее и охранительное действие против возможного греха. Если сравнивать и образно давать им имена, то стыд можно сравнить с карающей палкой или бьющим бичом, а стыдливость – это некий духовный вкус или обоняние, которым душа распознает зловоние греха и убегает от него. Так краснеет от стыда человек целомудренный, слыша непристойные речи. Так человек, имея некий нравственный идеал внутри себя, не может выйти на улицу, например, полуодетым или в шутовском наряде. Многих вещей мы стыдимся и хорошо делаем. То есть стыдливостью этой мы защищаем себя от возможных будущих грехов. И в таком нравственном состоянии колебаний, такой борьбы, мучений, утешений находится всякий человек, пока он духовно жив». Нужно сказать, что человеку неприятно так жить. Говорил Иоанн Златоуст, не завидуй богачу или блуднику или какому-то развратнику, поставленному высоко на лестнице общественных отношений, потому что если бы кто раскрыл совесть каждого, то нашел бы множество червей, множество гноя и нестерпимое зловоние. Вот в этой борьбе человеку находиться трудно, не хочется». Стыд зовет на исправление и покаяние, а каяться и исправляться хочет из десяти или даже из ста один, может даже из тысячи один. В силу этого в мире ведется борьба со стыдом и превращение стыда в бесстыдство. Мы живем как раз в ту эпоху, когда многие вещи, совершенно невозможные раньше, возможны сегодня, потому что люди потеряли стыд. Еще несколько лет назад трудно было себе представить женщину, идущую по улице города и курящую. В селе трудно это увидеть и сегодня. Начинаются эти вещи с мелочей, с одежды, например. Простые вещи, такие как покрытие головы, раньше означали очень многое для окружающих людей. То есть простоволосая женщина считалась бесстыдной. Сегодня это совершенно невместимая норма жизни. Это касается и юбок. Разговоры. Да что вообще говорить о таких простых вещах, касающихся одежды? Сегодня, если пройти возле компании молодых людей 17, 18, 19 лет, можно услышать, как разговаривают между собой юноши и девушки. Они говорят между собой такие бесстыдные вещи, как-то шутя, от которых юношам стоило бы застыдиться в присутствии девушек, и девушкам следовало бы бежать от таких юношей, от таких разговоров но никто никуда не бежит. Это кажется совершенно природным. Наша эпоха проживает свои дни под большим лозунгом «грех как норма». В силу этого необходимо как раз и говорить и поднимать эту тему, потому что стыдливость, как предваряющая защита от греха, и стыд, как бич против совершенного греха, это могучий способ правильного воздействия на человека. Есть, кроме стыда настоящего, еще и стыд ложный. Когда человек стыдится не того, чего нужно стыдиться, а хороших вещей. Например, человек лет 18-19 может сильно стыдиться того, что он не имеет еще никакого интимного опыта. А все вокруг только и делают, что хвастаются своими донжуанскими похождениями. Тут нужно объяснять человеку, что нечего здесь стыдиться. Наоборот, он может даже хвалиться этим, а не стыдиться. И много других таких подобных вещей. Человеку может быть стыдно, что он не курит, и он, давясь дымом, табачным, за компанию, может принимать чужие грехи, как тот известный персонаж, который за компанию удавился. Нужно различать эти вещи. Сегодня мы все более учимся стыдиться хорошего и не стыдиться плохого. Хочется сказать каждому человеку, что если человека грызет изнутри змея воспоминаний, Как у Пушкина в Евгении Онегине есть такой словесный образ, то лучший способ – прийти человеку для исцеления на исповедь. Многие по опыту знают, как облегчается душа от искреннего раскаяния, как иногда слезами из глубины смываются душевные прегрешения, как облегчается совесть, как обновляется душа. Давид говорит «Обновится яко орля юность твоя» – Псалом 102, стих 5 то есть крылья расправляются. Кто имеет благую память об этом опыте, тот знает, как можно от стыда внутреннего и будущего страшного стыда на страшном суде избавиться. Возможно, все самое страшное, что будет на страшном суде, это именно тот жуткий стыд, который покроет нас с ног до головы от того, что мы вдруг будем открыты всему миру, и небу, и земле, и ангелам, и человекам, и все тайное вдруг станет явным. Кроме этого, мы увидим еще обители райские, которые готовы для нас, но мы не готовы туда войти. Увидим и пространные пропасти адские, которые не для нас готовы, но мы достойны их. И все это вместе родит такой вопль, от которого порвется небо. Для того, чтобы этого не случилось, Господь заранее мучает нашу душу чувством вины перед Богом, и перед ближними, чувством стыда за содеянные грехи. Вспоминаются еще радостные и светлые слова, Псалом 33, которые очень часто мы слышим на богослужении, поскольку они поются и на вечерней, и на литургии. Там есть такие слова «Приступите к нему и просветитеся, и лица ваши не постыдятся» Псалом 33, стих 6. Это говорится о Боге. Призывается человек к внутреннему покаянному движению к Богу. Понимаете, что для того, чтобы идти к Богу, не нужно садиться на корабль или в самолет. Необходимо сделать внутреннее движение сердца и ума к тому, чтобы покаянно и молитвенно к Богу приблизиться. И вот Давид ободряет нас и говорит, «Приступите к нему и просветитесь, и лица ваши не постыдятся» Псалом 33, стих 6. Вот в таком благом смысле слово «стыд» встречается в Псалтире, в Священном Писании, которое часто доходит до нашего слуха. Эта тема касается каждого человека, потому что мы все заражены одной и той же болезнью. Пришли одинаково в мир, живем в принципе очень похожей, одинаковой жизнью. От того же самого мы мучаемся и страдаем, от того же и радуемся, и веселимся – И одинаковый конец ждет каждый плот на земле всякого человека. И нужно приложить старание к тому, чтобы нынешний стыд, который, надеюсь, живет в сердце каждого живого человека, потому что не стыдящийся уже не жив, не закончился и не завершился страшным и несмываемым стыдом на страшном суде. Но чтобы мы, по слову Давида, приступили к Богу и просветились, и лица наши не постыдились. Добрачные отношения. По девушке понятно, девственна она или нет. Физиологически. По парню нет, если он сам не расскажет. Например, Лев Толстой женился на своей бедной Софье Андреевне, кстати, очень достойной женщине. Потом, когда они куда-то ехали на поезде в купейном вагоне, он устроил ей, как ему казалось, некую очистительную исповедь. Он заставил ее выслушать все гадости, которые он совершил до тех пор, пока не женился. Он считал, что делает это для очищения своей души и по совести, и чтобы она знала, за какого гада она вышла замуж. У него была такая целая духовная теория на эту тему. Он сломал ей всю жизнь. Он просто в ту ночь поломал ей хребет, рассказав все с подробностями. Он заставил ее слушать всю ночь свою погонючую исповедь. Ведь Лев Толстой был погонючий человек в этом отношении. Он под старость спрашивал Чехова, «А вы, мол, зажигали звезды в юности?» Чехов замялся, застеснялся, покраснел. А Лев Николаевич говорит, «А я был гусар неутомимый». Это какая-то бесовская честность. «Честность тоже может быть бесовской». Есть такая прекрасная фраза, прошу ее запомнить. «Правда без любви – это ложь». Когда вам говорят правду, не любя ни вас, ни того, про кого говорят, то над вами совершают бесовскую манипуляцию. Нельзя. Некоторые вещи должны быть покрыты молчанием. Нельзя издеваться друг над другом. Лучше до брака себя держать в руках. Потом все будет, никуда не денется». Если вы себе поставите цель искать жениха-девственника и будете спрашивать его «ты девственник?», вам надо будет долго искать. Поэтому смотрите, не балуйтесь с этим вопросом. Будьте трезвыми и зрелыми людьми. Не будьте наивными. Вам важно, чтобы ваш мужчина, который станет вашим мужем, любил вас всю жизнь с тех пор, как вы станете его женщиной. Вот это должно быть для вас важно. «Не нужно таких исповедей, как у Толстого. Меньше знаешь, лучше спишь. Иногда правда бывает еще более убийственной, чем что-нибудь другое. Еще надо уметь выслушать эту правду. Надо уметь посмотреть ей в лицо. Боже вас, сохранив в порыве покаяния, рассказывать своей будущей невинной девушке о том, что вы там делали с вашими партнершами по кровати. Это будет ваш глупейший поступок» который сильно повредит всей вашей дальнейшей жизни. Поэтому, если Бог даст вам девушку чистую, то это обяжет вас быть очень умным человеком. Вы должны беречь ее, стать рядом с ней целомудренным и забыть все, что было до брака, и дальше строить свою жизнь заново и эту науку любви проходить вместе. Если вас свяжет любовь с женщиной, которая тоже будет иметь некий опыт до брака, Вам нужно будет примириться с больными мыслями о том, что у нее было раньше, при помощи болезненных мыслей о том, что было раньше у вас. Это будет тяжелее и хуже. Если он полноценный мужчина, а она полноценная женщина, то они подходят друг другу. Потому что у мужчины все подходит для женщины, а у женщины все подходит для мужчины. Все пробовать и отлаживать механизм до брака не надо. В силу полноценности у вас все подходит. Пробы только добавят вам страданий. А вот под священным покровом брака потом пробуйте и пытайтесь найти гармонию и выстроить. Кто из вас более горячий, а кто более холодный. Люди разные по темпераменту, по разным другим параметрам. Здесь потом уже нужно отладить свои отношения. Но это в любом браке у всех людей. То, что любой мужчина может жить по плоти с любой женщиной, в этом нет никакого сомнения. Для того вам дал бог сердце и голову, чтобы вы потом в жизни гармонизировали эту интимнейшую часть своей жизни, в которую никто не имеет права лезть, кроме вас. Может получиться так, что он вишенку с торта съест, а потом еще так и так ковырнет, а потом скажет «нет, заберите это обратно». Он попробует и скажет, что что-то не подошло, не понравилось. Потом пойдет еще пробовать и еще пробовать. Бедные женщины. Они как бы боятся остаться одни и соглашаются. «Хочешь попробовать? Ну, попробуй», — обычно говорят женщины. А мужчины ходят и пробуют. И их сразу по глазам видно. Всех, которые пробуют, и никак остановиться не могут. В этом нет счастья. Это лукавство все предбрачных отношениях стоит поосторожничать, насколько хватит силы. Вообще сено и огонь долго рядом быть не могут. Огонь непременно сено воспламенит. Даже если сено сырое, вы все равно вспыхнете. Поэтому лучше не играть с огнем и быстрее жениться. Если у парня есть некий греховный опыт, а Бог подарил ему невинную девушку в подруге, то он должен быть Богу благодарен и правильно распорядиться этим подарком. То есть, если вдруг у вас есть преждевременно полученный добрачный опыт в отношениях с женщинами, и будет теплое чувство, любовь нетронутой девушки, вы должны будете беречь ее. Боже вас сохрани развращать ее и передавать ей свои знания. В таком случае вы будете убийцей. Вам нужно будет набраться от нее целомудрия, Не ее приобщать к своему опыту и разврату, а от нее набраться целомудрия и вместе потом пройти всю ту школу любви, которая дарится людям в браке. Все это красиво, хорошо и Богом благословлено. Надо все это делать вместе. И вам надо будет учиться у нее целомудрию. Такое возможно. В отношениях с нецерковным человеком девушке сложно сохранить отношения и сберечь девственность. Нужно правильно остановить молодого человека и себя. Сказать ему, миленький, я тебя очень люблю. Я все понимаю, я тоже не каменная. Но мы не должны, мы не можем. Пожалуйста, если ты меня любишь, давай дождемся брака. Давай не будем сладкое съедать до разрешенного момента. Ребята, не томите своих девушек. Женитесь на них пораньше, потому что долго находиться в этом любовном томлении невозможно. Повторю, Сена и огонь рядом долго быть не могут, они вспыхнут обязательно. Поэтому, исходя из этого, если есть любовь взаимная, решайте побыстрее все бытовые вопросы и живите вместе, как Бог приказал. Иначе соблазнитесь и согрешите. Потом очень обидно, когда люди вступили в непозволенную близость до брака, а потом, женившись, горький осадок всю жизнь чувствуют. Верующие пары от того, что не дотерпели, Жалко потом, очень-очень жалко. Девушки, уговаривайте своих женихов. Говорите им, я все понимаю. Сердце мое не камень, но, пожалуйста, бери себя в руки. А вы, мужчины, пожалуйста, не развращайте своих любимых девушек и не приучайте их добра как тому, к чему приучаться нельзя. Не пользуйтесь их слабостью, доверчивостью и так далее. Проявляйте свое рыцарское достоинство и берегите их. Не пользуйтесь ими, а берегите их. Интимная близость мужчины и женщины – это очень таинственное событие, которое реально делает двух людей одним. Апостол Павел говорит, что два будут в плоть едину не только в отношении мужа и жены, но и в отношении человека и блудницы. Или не знаете, что совокупляющийся с блудницей становится одно тело с нею, ибо сказано «два будут одна плоть». Первое послание Коринфянам, глава 6, стих 16. То есть человек, совокупившийся с проституткой, тоже был с ней плотью единой. Поэтому количество сексуальных объектов до брака так обижает будущего супруга или супругу. Получается, что, женившись на своей жене, ты как бы невольно становишься в очередь. Ты очередной в списке. Методом постельных проб вы ничего не найдете. Это все очень драматично и сложно. Вообще весь половой опыт за пределами семьи – это рана на будущем едином теле брака. Это нужно понять. Вот есть семья. Вот свадебный балдахин, таинственный покров, некое святое пространство, полумрак свадебного ложа. Все то, что происходит там – это некая святыня. А все, что было до или после, за пределами этого балдахина – это рана. Это очень ранит человека. Оно мучает человека, оно саднит его. Вообще, пол — это что? Это же одна из самых жгучих тем человеческой жизни. Это может быть понимаемо как половина будущего человека в браке. Пол как половина и пол как половая принадлежность совпадают только в русском языке. Пол как половая принадлежность — это послушание Богу. Родившись девочкой, ты сразу получаешь в нагрузку целый образ жизни. Родившись мальчиком, ты тут же в нагрузку получаешь свою половину мужской жизни с определенными половыми признаками. То есть, раз ты мужчиной родился, значит тебе вот это, это и это. Раз ты девочка, значит тебе это, это, это. Условно говоря, вам три года, и вы еще не знаете по невинности, вы еще не понимаете разницы между мальчиками и девочками. Но мальчик уже машинка играет, а девочка куклу пеленает и убаюкивает. Вы уже в ролевом смысле по сердцу и по полу пошли по разным путям и занимаете свои ниши. Таким образом, пол — это уже послушание. Потом, с 14 лет, пол — это наказание. Как в песне поется «Я росла и расцветала до 17 годов, а с 17 годов кружит девушку любовь». Любовь реально мучит человека, потому что ошибка смерти подобна. Не тому сердце отдала и всю жизнь майся, или живи с постылом и бегай налево ради сердечных чувств. Это кошмар какой-то. Вообще все, что связано с любовью, это наказание такое. И любовные отношения закрыты от посторонних глаз свадебным венцом. А все, что вне брака, это все рано. Всякий половой опыт, ранний или поздний, или побочный, блудный – это все умножение ран на теле и без того раненого человека. Развратиться можно еще с молоком на губах. И заканчивать развращаться можно при последнем вздохе. Это вообще тяжелая тема. Но нужно беречь семью и хранить ее, и защищать ее всяким способом, и заносить в семью эту тайну любви и там ее культивировать а за пределы семьи эту тайну не выносить. Сегодня особенная грешность визуализированного мира в том, что нагота тела доступна всем. Мы уже с вами специалисты по анатомии с детства. Мы знаем то, что раньше всю жизнь можно было и не знать, а мы знаем, и знаем порой слишком рано. А это не исцеляет от любопытства и греха. Когда-то думали, что лучше с детства показать. Вот так начинается человек, так рождается и так далее. Вместо того, чтобы исцелить человека от ненужных вопросов, они просто подсаживают людей на вечно больную тему половых отношений. А когда это все достигает некоего предела, тогда люди переступают законы естества, и уже начинаются и педофилия, и гомосексуализм, и смена половой ориентации и прочее. Сегодня в понятии наших западных соседей пол – это то, что добровольно выбирается человеком. Тысячи лет великие культуры вырастали на том, что пол – это аксиоматично заданный способ жизни от рождения, без выбора человека, данный ему изначально. Так жили все. А сегодня люди осмелились сказать, что пол – это выбираемое состояние, или некая социальная роль, выбираемая добровольно и могущая меняться в течение жизни. Поэтому будьте бдительны. Враг не спит. Грех при дверях».